Чемный властелин упорно не находился. Зато на одной из лестниц учебного корпуса мне встретился Ири Лихар. «Тоже прогуливаешь?» – весело поинтересовалась я. «Нет». Он мрачно улыбнулся. «Меня любезно попросили выйти, пока я никого не убил». «А ты кого-то убивать собирался?» Я всего лишь показал им, что такое настоящая боевая магия, а не те пугалки для малышни, которые они там упорно тренируют. «А ты почему не на своей любимой менталистике?» прозвучало явно с сарказмом. Видимо, демон намекал на ту двусмысленную сцену с Элимаром. Я поморщилась. У меня объявленный выходной. Хотела следом спросить, не видел ли он случайно Савельхея, но Ирилихар смотрел на меня так странно, что вопрос моментально улетучился из головы. Я даже на всякий случай на шаг назад отступила. «Кстати, угощайся», — протянул демону открытую коробочку. «Конфеты чудесные, поднимают настроение и вкусные очень. А то у тебя постоянно вид такой мрачный и... и голодный». Эйрелихар с подозрением глянул на конфеты, но одну все же взял, понюхал и нахмурился. «От них несет чужой магии». «Так я же говорю, специальные конфеты для поднятия настроения. Я вот съел и ничего, Панифаци вообще три штуки проглотил, так что можешь не бояться». «Еще бы я конфет боялся», — демон фыркнул, — конфету все же съел. «Гадость какая!» — сморщился он. «Его зрачки, между тем, вдруг приобрели ядовито-зеленый оттенок» купе с голодным взглядом смотрелось это жутковато. Я отошла еще на пару шагов. Надо бы запомнить на будущее, что не стоит кормить демонов сомнительными конфетами. «Ну, что ж, на вкус и цвет, как говорится...» Я нервно хихикнула. «Ну ладно, я пойду, а то у меня еще дела». Я поспешила вниз по лестнице и свернула в первый же попавшийся коридор. И Хар, к счастью, за мной не последовал. Но не успела я с облегчением вздохнуть, как из очередного поворота навстречу вырулила Друнгильда. Как всегда, грозная и суровая. Ну, прям валькирия в отставке. Ивина на днях упомянула, что эта милая тетенька теперь ведет у первокурсников травоведение с уклоном в целительство, и на ее парах студенты даже моргнуть лишний раз боятся. С таким выражением лица, будто застукала меня за растаскиванием Академии по кирпичику, она поинтересовалась. «И чего это ты тут ходишь? Почему не на занятиях? Думаешь, раз избранное, то можно прогуливать?» «А разве нет?» – не удержалась я. На мой взгляд, избранность вообще приравнивалась к справке от психиатра с однозначным «не мешайте, она мир спасает». Друнгильда побагровела. Тут бы и смерть моя пришла, но преподаватель травоведения засекла в моих руках коробочку. «Что это у тебя там?» Поинтересовалась она наигранно. Явно уже догадался о содержимом коробки. Да и лютый взгляд скандировал неумолимое «конфеты или жизнь». Жизнь мне была дороже. «Вот», — я вымоченно улыбнулась, протягивая Друнгильде коробочку, «угощайтесь». Даже спасибо не сказав, она забрала ее и направилась дальше по коридору. Еще некоторое время слышались ее причмокивания, но то ли конфеты быстро закончились, то ли она далеко ушла, все затихло. Хорошо, что сережки не съедобные, и она весело усмехнулась, хоть что-то на память осталось. Может, эффект конфетной магии так быстро кончился, или так повлияла встреча с грозной друнгильдой, мое радужное настроение сдулось. Да и чему тут радоваться? Савельхея не нашла, конфеты волшебные схрумкали. Повздыхав немного над своей несчастной долей, я решила наведаться в библиотеку. Не на менталистику же идти. К тому же оставалась надежда еще встретить где-нибудь Савельхея, хотя он, скорее всего, сейчас был на занятиях, как и все нормальные и неизбранные студенты.